Да две деньги от страны. Эх ты, пропащая душа, сказал Леонтьев. Какими ты деньгами бросаешься, бездонные твои карманы, просинает твоя душа. А может, вспомянут обо мне когда русские люди? Не вспомянет солдат, хотя крику ты наделал много, а вот ругать тебя будут пожиточные люди. Ну, пускай ругают. Глава пятая. Содержащий рассказы о колоколах и о пушках, и описание пробы оружейных стволов. Было воскресенье. Погода на дворе стояла хорошая. Ботище постучался ранним утром к своему хозяину. "Мастер", сказал солдат. "А сегодня я буду те стволы пробовать. Тебя зову." Может раззорваться, засомневался мастер. Ты подумай, пора в зелье строгая, а на пробист ввели двойным зарядом заряжается. Лёнтив быстро скинул тулуп, опорки натянул козловые сапоги, надел синий кафтан и подпоясался праздничным кожаным поясом с серебряным убором. Пошли. В сенье небо поднимались из труб зимние голубые дымы. Красное солнце золотило купола церквей. «Экая тиша и скука!» — сказал Леонтьев. «А прежде сколько в праздник было над тулой колокольного благовеста!» «Прибраны колокола к делу!» — возразил солдат. «Пропали они за хвостовство и водку, и хвалить этого нельзя. И было то так. Побили нас шведы под нарвой». И потеряли мы пушек до множества, больше, чем 3,5 сот, вздохнул солдат. Конечно, обидно было. Нынешний царь тогда в Новгороде проживал, смотрел, как город окапывают, шведов ждали. Тогда, говорят, и кремлёвские стены в Москве чинили. Не перебиваю, я старший и стало быть больше знаю. Сидит царь подокошком и видит, что перед домом ходит незнакомый человек. В порванном у платье судии посадской, но очень прилежно и без страху ходит перед царскими очами. Послал царь спросить боярина, чего тот человек хочет. А посадский отвечает: "Хочу де помочь государю горю". Ведут человека к царю, спрашивает царь посадского: Какие у тебя ко мне дела? Только говори короче. Всемилостивейший государь, говорит тот посадский человек. Ну так говорит, как я тебе. Хочу помочь твоей беде. Знаю, потерял ты пушечный наряд и гадаешь, где достать медь на литье новых пушек. То правда, сказал царь, но разговор твой без пользы. Всемилостивейший государь, Пропился я и задолжал, заложился, вели поднести чарку вина, умираю с похмелья, а денег нет ни по лужке. «По дерзости судья, он с делом пришел», — сказал царь, — «дать ему чарку». Выпил посадской. «Ну, говори», — приказал царь. А тот дерзкий человек отвечает, — «вели дать еще чарку для смелости, потому что скажу я чрезвычайное дело». Давиш, осердился царь. Блесните ему ещё чарку. Выпил Посадский и говорит: "Теперь стало всё яснее и легче. Так слушай, медь у тебя царь много. На колокольнях колоколов за сотни лет накопилось. Коли швед придёт, он те колокола с ними довезёт. Так он в лихое время уже здесь сделал. «Снимем-ка, царь, колокола сами, отольем пушки, врага одолеем. Бог сильных любит, а когда возьмем у шведа пушки, Богу колокола вернем». «Вот так и сделали». «В том дурного не вижу», — сказал солдат. «А разве отдали? Сколько шведов не бьем, а нет колоколам возвращения. Вернем еще». Ой, «Уже отлита из меди, да, конечно, не из колоколов только, пушек больше тысячи. Медь на казну всюду добывают. Там ее роют, где о ней и слуху не было».